Глава 16. В уездном городе, в отдалении от других строений, жил в своем доме старик, бывший чиновник, пьяница с двумя дочерьми и зятем. Замужняя дочь тоже пила и вела дурную жизнь. Старшая же, вдова Мария Семеновна, сморщенная, худая, пятидесятилетняя женщина, одна только содержала всех. У ней была пенсия в 250 рублей. На эти деньги кормилась вся семья. Работала же в доме только одна Мария Семеновна. Она ходила за слабым, пьяным стариком, отцом и за ребенком сестры, и готовила, и стирала. И, как это всегда бывает, на нее же наваливали все дела, какие нужны были. И ее же все трое и ругали, и даже бил зять в пьяном виде. Она все переносила, молча и с кротостью И, тоже как всегда бывает, чем больше у ней было дела, тем больше она успевала делать. Она и бедным помогала, отрезывая от себя, отдавая свои одежды, и помогала ходить за больными. Работал раз у Марии Семеновны хромой, безногий, портной, деревенский. Перешивал он поддевку старику и покрывал сукном полушубок для Марии Семеновны. Зимой на базар ходить. Хромой портной был человек умный и наблюдательный. По своей должности много видавших разных людей, и вследствие своей хромоты — всегда сидевший и поэтому расположенный думать. Прожив у Марии Семеновны неделю, не мог надевиться на ее жизнь. Один раз она пришла к нему в кухню, где он шил, застирать полотенцы и разговаривала с ним об его житье, как брат его обижал и как он отделился от него. Думал, лучше будет, а все тоже, нужда. «Лучше не менять, а как живешь, так и живи», — сказала Мария Семеновна. «Да я и то на тебя, Мария Семеновна, дивлюсь». Как ты все одна да одна во все концы на людей хлопочешь, а от них добра я вижу мало. Мария Семеновна ничего не сказала. Должно, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете. Про это нам неизвестно, сказала Мария Семеновна. А только жить так лучше. А в книгах это есть. И в книгах есть, сказала она, и прочла ему нагорную проповедь из Евангелия. Портной задумался. И когда рассчитался и пошел к себе, все думал о том, что видел у Марии Семеновны, и что она сказала и прочла ему.